Слуги задернули занавески из узорчатой дамасской ткани. Несмотря на большие размеры, салон создавал впечатление покоя и уюта. Большая позолоченная арфа над одним из окон, украшенные инкрустацией Пюпитер, золото рояля сверкали, как драгоценности, в ларце. Все в этой комнате носило оттенок волшебства, какой-то нереальности. Оставаясь еще под впечатлением недавнего события, Марианна обратилась мыслями к человеку, вложившему душу в это великолепие. Княгиня была только очаровательной дурочкой, доброй и щедрой, но с ограниченным кругозором. Она обожала украшения, блеск, но без сомнения не была способна оценить прелесть стоявшей в темной нише статуи искусством творца целомудренно укрытой полупрозрачной вуалью. Во всем убранстве, великолепном, но строгом, чувствовалась властная рука знатока, с которым Марианне вдруг захотелось познакомиться. Может быть, ему также понравится ее голос? и он сможет найти ему достойное применение. Медленно желая продлить эту минуту тишины и одиночества, Марианна подошла к роялю и погладила полированное, гладкое, как атлас, дерево. У нее в Селтон-Холле было пианино, правда, не такое красивое, на котором она очень любила играть. Она обязана ему подлинной радостью. Внезапная боль пронзила ее сердце. Она представила себя за пианино, поющий Франсису, его любимую ирландскую балладу. Она специально выучила ее для него. Как же она звучала! Присев у инструмента, Марианна машинально перебирала клавиши тщетно пытаясь вызвать из памяти желанную мелодию. Боль в глубине сердца стала неожиданно острой. В тот момент она любила Франсиса и стремилась всем своим естеством завоевать его любовь. Охваченная воспоминаниями, Она закрыла глаза, и сейчас же перед ее мысленным взором с такой четкостью появилось лицо Франсиса, что ее охватила дрожь. Она так хотела изгнать его из памяти, как изгнала из сердца. Она надеялась, что его образ сам по себе станет ей враждебным, но нет. Она вспоминала о нем слишком часто, чтобы рана стала нечувствительной. Вновь перед ней были серые глаза, с их вечной скукой, красиво очерченный рот, таящий столько очарования, густые светлые волосы, безукоризненные черты лица. Изображение стало таким реальным, что Марианне захотелось оттолкнуть его. Она открыла глаза, но слезы затуманили их. Ей показалось, что он еще перед ней в рассеянном свете свечей. Ей даже послышался его смех, которым он ответил тогда на ее вызов. Однако Марианна не испытывала угрызений совести из-за убийства. Она бы снова поступила так, ибо никогда не смогла бы перенести оскорбление, нанесенное им. Но она любила его доверчивой любовью, И память отказывалась забыть. «Не надо плакать!» Неожиданно раздался медлительный холодный голос. «Здесь вам никто не сделает зла!» Марианна поняла, что лицо, появившееся в пламени свечей, принятое ею за дух Франсиса, было вполне реально. Быстрым движением она осушила глаза и вгляделась в него. Это был мужчина с недлинными светлыми волосами, приятно обрамлявшими лицо. Очень высокий, с волевым подбородком и презрительно отвисшей губой, придававший ему высокомерный и дерзкий вид. Выдающиеся скулы, необычно вздернутый нос и чувственный рот усиливали ощущение загадочности в его облике. Бледная кожа и сверкающие, как два сапфира, глаза из-под тяжелых век. Одетый в черный костюм, оттенявший белизну высокого галстука, но прибывший излучал необычайное чувство спокойствия и силы одновременно. Спохватившись, Марианна встала так стремительно, что едва не опрокинула канделябр. Мужчина сделал шаг, опираясь на трость с золотым набалдашником. Марианна увидела, что он хромает, и сообразила, кто находится перед ней. Монсеньор! — пробормотала она, не зная, что добавить к этому церемонному обращению. — Вы знаете меня? Это больше того, что я могу сказать о вас, э мадемуазель. В его глубоком голосе ощущалась скрытая сила. Чувствовалось, что он всегда звучит в определенном регистре, и именно это, более чем другие признаки, говорило о самообладании его владельца. Марианна, Монсеньор, Марианна Малерус. Марианна, очаровательно. Это имя вам к лицу. Что же касается Малерус, ни ваше лицо, ни голос этому не соответствуют, а? У Тали Рана была манера вставлять в речь это междометие, которое было не столько вопросом, сколько приобретенной за долгую карьеру дипломата привычкой. Она невольно вызывала одобрение его речам у ничего не подозревавших собеседников. «Мой голос?» Прошептала Марианна, чувствуя, как забилось ее сердце. Трость с золотым набалдашником указала одну из колонн в глубине салона. Я был там некоторое время, слушал. Проходя мимо, я вдруг услышал ваше пение и вошел, но так, чтобы никто не заметил. Я люблю быть в одиночестве, когда чем-нибудь восхищаюсь. Он подошел вплотную, устремив на девушку очаровывающий взгляд, власть которого познали столькие женщины. Марианна почтительно склонилась в глубоком реверансе, подчеркивая этим расстояние, отделявшее ее от князя. — Ваше сиятельство слишком добры.